Предполагали, что там, на Средиземном море, существует родина искусств Италии. Там обучали художников, оттуда везли мрамор. Но жизнь переделывая всё, и русские художники в Риме писали по-своему, и даже мрамор из Италии получали от беглого русского дворового Великана. Великан отошёл от своего барина, стал лучшим мастером и поставщиком мрамора. Русское искусство прорывалось и в Исаакиевском соборе. Монферан недаром почти 40 лет учился архитектуре у своих русских помощников. Проект Монферана, уже утверждённый Александром I и Аракчеевым, перерабатывали художники Михайлов I и Михайлов II, Стасов и Мельников. Большая глава собора стала стройней, и в окружении колоколен придала храму пирамидальный характер. Над круглым портиком барабана появилась легкая сквозная балюстрада. Форма большого купола, чуть вытянувшаяся к верху и подкрепленная нижним поясом, стала легче. Над портиком появились фигуры и фронтоны заполнились бронзовой скульптурой, впервые в мире выполненной гальванопластикой. Самое техническое решение купола, сделанного из железа, было ново, хотя и противоречиво. Исполин на Исаакиевской площади стал созданием русских художников. За иностранцем осталось право называться автором и возможность строить богатые дома для себя. Для Исаакиевского собора писали иконы русские мастера Старой Академии, но ими были недовольны. В это время... Мир прославил Брюллова. Картина его была подарена Демидовым императору Николаю I и находилась в белом зале Зимнего дворца. Видали её ещё немногие. Говорили, что она будет передана в Академию художеств. За таких хвалили необыкновенное искусство Брюллова в композиции, разглядывая гибель Помпеии. Вспоминали петербургское наводнение 1824 года. Брюллов был человеком вечно недовольным собою, вечно переделывающим свои картины, но считали, что его можно взять в узду, и тогда его кисть послужит к славе царствования. Брюллова называли Карлом великим, говорили, что прозвище это пустил в ход поэт Жуковский. «Человек, близкий ко двору». Белинский хвалил портреты Брюлова и ставил его в пример писателям-реалистам. Художником он был и в самом деле замечательным. Шли годы больших успехов Академии, а Логановский выставил скульптуру юноши, играющего в свайку. Логановский А.В. 1812-й 1855 годы. Русский скульптор Н. Пименов. Фигуру игрока в бабки. Пименов Н. С. 1812-1864 годы. Русский скульптор, получивший звание академика за статую Мальчик, просящий милостиню. А Пушкин посвятил статуе Пименного строки. Юноша трижды шагнул, наклонился рукой о колено, бодро опёрся, другой поднял меткую кость, вот уж прицелился прочь. Роздайся, народ, любопытный, врось, расступись, не мешай русской удалой игре. Скульптуры русской было не так уж много. Забыты были скульптуры Шубина. Шубин ФИ 1740-1805 годы, крупнейший русский скульптор. А Пушкин написал и о скульптуре Логановского. Юноши, полны красы, напряженье, усилие чужды, строен, лёгок и могуч, тешится быстрой игрой. Вот и товарищ тебе дискобол. Он достоин, клянусо, дружно обнявшись с тобой после игры, отдыхать. Наконец совершилось событие. Картина Брюлова была выставлена в античном зале Академии художеств.